Глава 57. Эрнест. На рассвете он запрыгнул в маленькую лодку по форме, напоминавшую банан, о которой аи помогла договориться. Лодка, покачиваясь, отошла от деревянного причала, и он повернулся лицом к острову Пудун, где стояли табачные текстильные фабрики и нефтяные заводы. Из поселения казалось, что остров находится не слишком далеко, но река была шире, чем он думал, А вода была капризным вонючим болотным монстром, переполненным ржавыми остовами грузовых судов, дюнами зловонных рыбьих внутренностей, грудами черных затонувших кораблей, изгнивших досок гробов с их жалкими владельцами. Река была сточной канавой. Он крепко держался за борт, пока лодка покачивалась, проходя между ржавых корпусов с обтрёпанными парусами. Ветер теребил ветхую парусину, грозя в любую секунду порвать ее в клочья. Прилив был сильным, лодка покачнулась, и груда сломанных деталей двигателя с грохотом покатилась вперед, едва не врезавшись в него. Затем лодку развернула боком, и она застряла среди куч почерневших водорослей и груды раздутых тел. Эрнест схватил запасное весло, толкая лодку и пытаясь выбраться оттуда, его желудок скрутило. Японский патруль прочесывал местность, его двигатели тихо урчали и время от времени тусклый рассветный воздух прорезали лучи прожекторов. Нервничая, он натянул на голову соломенную шляпу. Когда лодка наконец достигла причала на острове, он выдохнул с облегчением, махнул парумщику и спрыгнул на грязную землю. Перед ним выросла одноэтажная текстильная фабрика с двумя высокими трубами, рядом с ней три закоптелых нефтяных завода, которые примыкали к чему-то похожему на собачью ферму, Далее тянулись несколько лачуг с бельевыми веревками во дворах. За фабриками вдалеке виднелись бесконечные рисовые поля и тростниковые заросли. Несколько крестьян с босыми грязными ногами подошли к Эрнесту и подозрительно посмотрели на него. Эрнест задался вопросом, за кого они его принимают. Бизнесмен, шпион, сбежавший из лагеря, потому что они пытливо смотрели ему в глаза, а затем перевели взгляд на его шляпу, куртку и ботинки. Обеспокоенный, он быстро зашагал по грунтовой дороге к текстильной фабрике. За ним прямо в тени нефтяных заводов находилась табачная фабрика, массивное квадратное кирпичное здание, на его стенах были нанесены изображения табака, а главный вход охранял часовой в униформе цвета хаки. Эрнест задумался, что ему следует делать. Если бы он подошёл к часовому и попросил разрешения навестить заключённых, Его, скорее всего, арестовали бы как гражданина вражеского государства. Он обошёл здание сзади со стороны нефтяного завода, лёг на землю рядом с бочкой из-под бензина и стал наблюдать за заключёнными в рубашках в чёрно-белую полоску, находившимися за высоким забором из колючей проволоки. Он услышал английскую речь, значит, он попал в нужное место. Позади него послышались какие-то голоса. Босоногие крестьяне с мотыгами в руках приближались к нему. Не успел он подняться на ноги, как двое мужчин схватили его за плечи. «Чего вы хотите? Подождите, подождите! Стойте!» Они забрали его ботинки, брюки, шляпу и куртку. Униженный Эрнест вернулся на причал. Слава богу, лодка, которую Айя наняла для него, все еще ждала его. Через несколько дней он снова пересек реку, держа в руках красный шарф мисс Марголис. Проходя вдоль забора из колючей проволоки, он размахивал им, надеясь привлечь внимание заключенных, собравшихся внутри. Но японский охранник закричал. эрнес спрятался за пустой бочкой из-под бензина, валявшейся рядом с грязной дорогой. Он так и не заметил мисс Маргулис. «Может, её нет в лагере?» – предположила Айе. Она расхаживала обнажённой по жаркой влажной комнате. По её словам, у неё не было чистой одежды, а готовая туника, которую он купил, не подошла по размеру. «Ты прекратишь поиски?» «Я не могу». «Я больше не буду платить паромщику». Она выглядела раздраженной. «Что случилось, Айе? Ты ведь это несерьезно? Может, мне стоит попытать счастье в лагере в Лунхуа?» «Тогда разбирайся сам. Это рядом с кладбищем. Если японцы не убьют тебя, то призраки будут преследовать тебя». Он обнял ее, успокаивая и подбадривая. «Я тоже призрак. Призрак чужестранец, помнишь? Я сомневаюсь, что они будут меня преследовать. Может, дашь мне еще один шанс? Позволишь поискать на пуду не еще раз?»